Глава 14. Хити нашел Исет в комнате, которую им отвели служители храма. Он был горд тем, что услышал. Исет, моя возлюбленная супруга, посмотри, перед тобой командир армии его величества, повелитель змей. И отныне, продолжил он, заключая девушку в объятия, ты станешь моей повелительницей, потому что тебе предстоит научить меня языку Ааму. Хитти ожидал, что эта мысль обрадует Исет, но она, оттолкнув его в порыве, гнева воскликнула. «Я ненавижу этот язык, как ненавижу семью моего отца и все Хааму. Я не хочу вспоминать ни их обычаи, ни их богов. Жизнь моя, тебе нужно постараться на время забыть свою ненависть к тем, кто убил твою мать. Не Пкаур и его дядя, первый чтец храма. Попросили меня как можно скорее выучить язык этих презренных Ааму. Это необходимо для того, чтобы я стал глазами и ушами обитателей храма, чтобы смог разведать секреты их врагов и узнать, что они замышляют. Сделай это для меня, для нас с тобой, научи меня говорить на их языке. Так ты поможешь мне и богам, и Зиди и Гору, одержать победу в войне с этими потомками Сета». А раз так я это сделаю, я обучу тебя их дикому языку, чтобы ты, как и я, возненавидел этот язык, возненавидел их поросшие волосами лица, эти черные бороды и усы. О, как же они не похожи на наших египетских мужчин. Ты идеал мужчины, ты прекрасен, длинноногий, широкоплечий, с тонкой талией, гладким телом и лицом. Поэтому забудь даже думать о том, что, овладев языком ААМУ, ты сможешь сойти за одного из них. У их мужчин волосатое тело, большие животы без намека на талию и ноги, похожие на стволы пальм. И они понимают, что уродливы, поэтому и прячут свои тела под просторными балахонами. Но даже эти широкие одежды не могут скрыть черноту их душ. Я даже сомневаюсь в том, что у них есть душа. Мой отец не раз говорил, что после смерти души опускаются в подземный мир и живут там как бесплотные тени. Аму верят в то, что их Бог воздает каждому по заслугам при жизни, насылая наказание или благо. Сутек – злой Бог. Недаром главные и единственной добродетелью они считают строгое следование данным Богом законом и верят, что несчастья выпадают на долю тех, кто эти законы попирает, потому отец грозил матери небесной карой за то, что она почитает египетских богов, в особенности Изиду. Время от времени она совершала паломничество в храм Изиды в Изионе, городе, расположенном в сердце Нижнего Египта. Помолчав немного, словно для того, чтобы перевести дыхание после такой длинной тирады, она подвела итог сказанному. «И мой отец просватал меня за такого же урода, как и все Ааму». «Ну, и среди наших песцов попадаются толстяки», — заметил Хетти со смехом. «Но ты права. У наших мужчин волосы в таком количестве не растут ни на теле, ни на лице, и я бы не хотел иметь бороду, как у них». «На мое счастье! Если боги захотят, чтобы у тебя выросла борода, как у тех Ааму, что хотели вчера вечером тебя убить, боюсь, я тебя разлюблю». Тут в комнату вошел Нехези. Он пришел за Хети. Хентикечу решил послать в деревню за телом матери и сет вооруженный отряд и хотел, чтобы Хети пошел с его людьми. «Первый чтец желает, чтобы, как положено по нашим обычаям, тело этой женщины забальзамировали и погребли, и тогда душа будет жить вечно. Ты проводишь нас к ее дому и посмотришь, уползли или нет оттуда твои змеи. Мы не боимся детей богини Уто, но предпочитаем держаться от них подальше». Исет попросила Нехезе взять ее с собой – но тот сказал, что Хинтикечу просит ее остаться в храме. «Эта вылазка будет утомительной, идти придется быстро, к тому же вода стоит высоко, поэтому мы, возможно, сделаем крюк, пойдем по пустыне. Первый чтец опасается, как бы эти презренные Ааму не затаились где-нибудь поблизости в надежде, что ты придешь за телом матери». Он не хочет, чтобы с тобой случилось несчастье при стычке с ними. Не сомневайся. Мы принесем тело твоей матери в храм, и ты сможешь оплакать ее, как изида Зида плакала о Сереса. Хентикечу дал в распоряжение Нехезе дюжину вооруженных мужчин и осла, на спину которому привязали большую корзину для перевозки тела Несрет. Маленький отряд, не мешкая, отправился в путь с тем, чтобы успеть вернуться до наступления темноты. Хетти шел рядом с Нехези. Он не сдержал любопытства и расспросил Нехези о его корнях, потому что никогда раньше не встречал человека с темной кожей, но в остальном очень похожего на египтянина, такого же стройного, с тонкими чертами лица. После смерти Себекары, восьмого и последнего фараона из династии Аменимхета, египтяне ушли из Нубии, но семья прадеда Нехези, которая к тому времени успела принять местную веру и традиции, решила остаться в Суане. Впоследствии их внук, отец Нехези, со своей женой-нубийкой переселился в Тебес. Тогда все члены семьи говорили только на египетском языке, почитали египетских богов и жили по египетским обычаям. Нехези в подростковом возрасте принял решение поступить в армию правителя Тибеса и прилежащих областей. Так он попал в отряд, которым командовал Кендиер, отец Непкауры. Кензьер выделил Нехезе из множества своих солдат и поручил ему отправиться во дворец змеи к своему брату Хинтикечу с тем, чтобы возглавить там один из отрядов. «Так случилось, что мой отец родился в Суане, а я в Тибесе. Я живу как египтянин. Поклоняюсь египетским богам, говорю на египетском языке» и ощущаю себя в большей мере египтянином, чем многие из твоих соотечественников, которые не осознают своего счастья жить в богатейших садах Усириса, где нет ни голода, ни войн, ни нищеты. Амон, величайший из богов Тибеса, взял эту страну под свою защиту и даровал египтянам богатство и силу. Когда я вижу дворцы царей и их наследников любуюсь красотой великого города Юга, великолепными каменными храмами и пирамидами, под которыми спят цари, каменными изваяниями, украшающими храмы и гробницы, прекрасными росписями, напоминающими живым и умершим о красотах долины, которую божество Хапи осветило богатством своих вод. Я говорю себе, что Египет — величайшая в мире страна». Я узнал, что дикари, жители Ливии, Тихену, Ретену и Тежааму, не умеют возводить такие памятники. У них нет гробниц со всевозможными изображениями, наполненных сокровищами, которые скрасят жизнь умершего в загробном мире. Они не умеют воссоздать в камне образ человека или животного поэтому я горжусь тем, что живу в этой стране, и тем, что уже могу назвать себя египтянином. Слова Нехезия стали для Хети настоящим откровением. Он сам, живя во времена уникальной цивилизации, никогда не осознавал, что принадлежит к исключительно талантливому народу, никогда не думал о том, какое это счастье – родиться на берегах Нила». В краме Сибека он видел украшенные рельефами массивные каменные колонны, рассматривал росписи, которыми были украшены стены храма, и изящные цветные иероглифы, перемежающиеся изображениями богов и богинь, падал перед ними Ниц. Но никогда его не посетила мысль, что соседние народы живут по-другому, словом, до этого момента он не понимал, Какое это счастье родиться в стране, благословленной Омоном-Ра, Гором и Изидой. Наконец отряд подошел к хижине, в которой нашли приют Исет и ее мать. Проходя через деревню, они расспрашивали местных жителей, но никто не видел чужаков, а иные даже высказывали свое удивление тем, что ни, ни Сред, ни Исет уже несколько дней не показываются в деревне. Однако это не помешало Нехезе приказать своим людям держать копья наготове, когда они подошли к хижине поближе. Здесь было тихо. Поэтому этому хижину первым вошел Хети. Ему предстояло найти змей и унести их оттуда. Он был удивлен тем, что змей в доме не оказалось, не было там и тела несред обе комнаты были пустые, если не считать пары пауков и нескольких жужжащих мух. По просьбе Хети Нехези приказал своим людям поискать тело несред в окрестностях. Он предположил, что убийцы могли оставить его в зарослях или бросить в озеро. Не нашли они тел тех двух Ааму, которые были укушены змеями. Нехези дал команду возвращаться в храм, в пределы которого они вошли с наступлением темноты. Ночь была освещена оком Изиды, луной, ее воплощением в виде бога ах Исет выглядела беспокоенной, она ждала его так долго. Она боялась, что с ним может случиться несчастье. А когда он сказал, что тело матери они не нашли, У Исет появилась надежда, которую хити считал тщетной. Она предположила, что братья ей соврали, сказав, что заставили мать заплатить за свое преступление. Быть может, они увели ее, живую, в аварис. Но зачем? Неужели зирах пожалела в своем скоропалительном решении предать ее смерти по обвинению, которое, возможно, было лишено основания. Неужели он решил вернуть ее в семью? Или в своем упрямстве приказал своим сыновьям и слугам найти и привести ее с тем, чтобы заставить понести наказание, которое она, по их жестоким законам, заслужила за свое преступление? Но какое бы из этих предположений не оказалось верным, у Исет появилась надежда, что мать жива. Услышав об этом из ее уст, Хинтикечу принял решение отправить в аварий с посланцев к живущим в городе служителям храма, чтобы те установили слежку за домом Зираха Мересета. По его мнению, это был единственный способ узнать, привезли ли несред в дом мужа живой. Кроме того, верные люди смогут помешать побить несчастную камнями, если ее муж все-таки решится привести в исполнение приговор». Такое решение Хинтикечу только укрепило уверенность Исет в том, что ее мать не умерла. Она снова и снова благодарила дядю Непкауры за его доброту, а Изиду за то, что та послала ей встречу с Хети, а благодаря ему и с таким добрым и отзывчивым человеком, как Хинтикечу. Хети был счастлив не меньше Исет. Печаль покинула его возлюбленную. К тому же теперь, поскольку погребения не будет, можно начать приготовление к свадьбе, важному и радостному событию, правда немного запоздавшему, потому что он и Сет считали, что брак уже был заключен.